Глава 17. Планируй, действуй, побеждай. На высокой скорости несусь по центру города, Розалия молчит и тяжело вздыхает. Видимо, ей такие приключения не по душе, но придется потерпеть, ведь я и так весь день ей уделил. Как по мне, это достойная компенсация. В принципе, и сам приятно провел время. Быть аристократом круто, но душа требует нормальных человеческих отношений без всяких ваших благородий. Конечно, я не собираюсь делать из лук корешей, а сегодняшнее свидание – это якорь из прошлого мира, к которому я так привык. Прошло уже сколько? Дня четыре. И не мудрено, что я чувствую себя чужаком. Вроде бы все вокруг очень похоже на мою реальность, но это не так. Различий слишком много, и сознание не может просто взять и выкинуть из памяти прошлую жизнь. В принципе, я считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы изредка позволять себе маленькие слабости. Без них жизнь — это путь от рождения до смерти, щедро приправленный необходимостью выживать. Сворачиваю в безлюдный переулок и выхожу из машины. Коля, ты куда?» — взволнованным голосом интересуется Розалия. «Переодеться, пока машина не провоняла». Скидываю с себя все бомжатские шмотки, остаюсь в одних трусах и носках. Хотя нет, лучше снять все, ведь запах стоит такой, что лучше не рисковать. Надевая на голое тело черную футболку и узкие штаны такого же цвета с оранжевыми полосками, теперь я и машина выглядим одинаково. Последним штрихом становятся удобные беговые кроссовки. Все эти шмотки я купил, пока ждал Розарию. Она настолько долго выбирала сумочку, что я не выдержал и прошелся по соседним магазинам. И не зря, ведь иначе у меня был бы всего один костюм. Прыгаю в ламбу и на всех парах валю из города. «Тебе идет?» – Розарию улыбается. «Спасибо». «Я все хотела спросить, ты ведь это все спланировал с самого начала?» «Естественно». «А почему мне не сказал? Я бы могла помочь?» Она вопросительно смотрит на меня, облокачиваясь на дверь. «Существовало множество вариантов развития событий. Один из них, что нас бы никто не навестил. И зачем мне напрягать тебя лишний раз по пустякам? А если бы что-то пошло не так, тебя ведь могли убить?» «Могли, но риск был оправдан. И да, если бы нас ждали прямо у выхода или вообще встретили прямо в ТРК, то мне бы понадобилась твоя помощь». «Но зачем все это? Зачем так рисковать?» «Хочу доказать отцу, что я не пальцем делан. Папка, скорее всего, еще тот махинатор, а мне, как наследнику, стоит перенять все подвески. Раз уж мы почти в открытую воюем с Громовыми, то нужно быть готовыми ко всему и лучше ударить первыми». «А в этом нам очень поможет товарищ, который лежит в багажнике». «Как все сложно», — сетует Розалия. «Я бы так не сказал. Своим видом показываю, что для меня это рутина. Скажи мне лучше вот что». Возьмем условную семью Ивановых. Они у нас будут аристократами. У главы семьи есть первый наследник, а его младший брат. «Ты ведь сейчас про себя и про Марка?» – перебивает она. «Какая догадливая». Да, «Да, все верно», – киваю я. Так вот, если младший брат задумает убить старшего, что ему за это грозит, при условии, что вскрылась правда? В таком случае глава семьи вправе сам выбирать наказание, ведь это без пяти минут родовое преступление. То есть барон может убить своего сына без суда и следствия? Он обязан предоставить неопровержимые доказательства в отделении имперской комиссии, которая находится в его секторе. Если того требует обстоятельства, то доказательства могут быть представлены постфактум. Как интересно, а если не подать документы? Тогда отправишься в тюрьму НКК. Хм, теперь мне есть над чем подумать. Кстати, а почему нападавших было так мало? И чего они ждали?» – спрашивает Розалия. «Тут всего два варианта. Либо хотели проследить за нами и напасть в безлюдном месте, либо ждали подкрепления». «Подкрепление?» «В прошлый раз не справились два бронированных гелика, и отправлять одну обычную камри как-то странно. Одной рукой держу руль, а второй почесываю затылок. На самом деле я опасался какого-нибудь невидимки, изнасилованного нетривиальным образом». «Какого?» — недумевает Розалия. «Хитровыепанного». А, -а, «А, ну да, человек с даром мог бы решить исход стычки не в нашу пользу». «Не волнуйся, я учел множество вариантов». «Совсем тебя не узнаю». «Это же отлично». Улыбаюсь и подмигиваю ей. «А если не считать стычку на парковке, то как тебе вечер, понравился?» «Очень!» — восклицает она. «Особенно поход в кино. Мне никогда еще не удавалось почувствовать себя девушкой. Спасибо тебе, Коля. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. До сегодняшнего дня со мной так никто не обращался. Всегда пожалуйста». «Но я понимаю, что это жест доброй воли и что все вернется на круги своя. Нет, я не жалуюсь, ведь у каждого человека свое место в жизни. Просто хочу сказать, что я была бы не против хотя бы изредка выбираться из особняка». «Всем хочется свободы, я тебя прекрасно понимаю. Мы же с тобой в нормальный ресторан собирались, так что не волнуйся, съездим как-нибудь. Но сейчас обстановка через колена, и покидать особняк слишком опасно». «Я понимаю». Мы покидаем город и направляемся обратно в Карабаш. Солнце медленно опускается за горизонт и предательски светит мне прямо в глаза. В таких условиях гнать не получится. Примерно на полпути я замечаю кортеж из тонированных крузаков, которые движутся во встречном направлении. И вот ведь новость. Они сперва паркуются на обочине, а когда мы проносимся мимо, разворачиваются и начинают преследовать. А вот и подкрепление, показываю на боковое зеркало. Придется притопить. Коля, подожди, мне кажется, это наше СБ. Мы не можем так рисковать. Держись. Педаль в пол. Солнце почти село, и я достаточно хорошо вижу дорогу, чтобы ехать больше 200 км в час. Я предполагал, что за нами могут отправить кого-нибудь, но доверять людям в затонированных крузаках, гиблое дело. Лучше доехать до дома, а там уже во всем разобраться. Розалия пытается убедить меня, что она знает номера этих машин и что они принадлежат нашей СБ, но я не подаюсь на ее уговоры, ведь даже если она права, то мы ничего не теряем. Добираемся до особняка уже в сумерках, Коварные ворота открываются автоматически, и я не спеша подруливаю к гаражу. Из дома выходит отец в компании сразу трех охранников. Он идет ко мне, и взгляд у него недобрый. «Неужели меня будут лупить ремнем? «Коля, ты чего устроил?» Отец начинает разговоры на повышенных тонах. «Позволь все объяснить», — спокойно отвечаю я. «Уж будь любезен», — он складывает руки на груди. «Нам лучше поговорить наедине. Розаля, это можешь идти». «Слушаюсь, ваше благородие». Она кланяется, забирает пакеты с вещами и уходит. В ламбе остаются пистолет, немного налички и пассажир, которого когда-то вела дорога приключений. «Свободная!» — гаркает отец. Охранники выказывают уважение, склоняя головы, и уходят в свою биндёжку. Мы с отцом стоим возле моей машины, он бровит меня тяжелым взглядом. «Лучше сразу покажу», — открывая багажник. «Это мой тебе подарок». Мужик до сих пор в отключке, кровотечение становилось не полностью и он знатно заляпал всю поверхность под собой. «Кто это?» — тут же бросает отец. Один из тех, кто хотел меня похитить, однозначно связан с Громовыми. Подозреваю, ему нужна медицинская помощь. Позовите Лену быстро!» — орёт отец на весь двор. Охранники, не успевшие дойти до своей сторожки, подрываются и бегут в особняк. А батю умеет командовать. В общем, продолжаю я, его нужно вылечить, допросить, а потом. Погоди, погоди, перебивает отец. Где ты этому набрался допросить? Ты думаешь, что он просто возьмет и все расскажет? Пап, ненавижу это слово. Ты ведь и без меня знаешь, как достать из человека нужную информацию. Хорошо сочетаются паяльник и жопа, иглы и ногти, нож и яйца, электричество и соски. «Коля, хватит, иди в дом, ты устал и говоришь всякие глупости». Отец с осуждением смотрит на меня и мотает головой. Вот только я прекрасно вижу, что перечисление пыток не вызвало никакой реакции, кроме удивления. Нормальный человек испытал скорее отвращение или страх, но нет, отец именно удивился. Пора доставать Джокера. «Я знаю про цветочный бизнес», — делаю заметный акцент на последнем слове. «Все о нем знают». Отец напрягается, а его голос становится тише. «Нет-нет, я не про цветочки. Я про ягодки, которые подкладывают к цветочкам». Батя бледнеет на глазах. «Видимо, моя ставочка все же сыграет». «Что ты знаешь?» Едва ли не шепчет он. «Знаю мало, но догадываюсь о многом. Честно признаюсь я. Это сто процентов нелегальная перевозка чего-то ценного. А судя по твоей реакции, я могу сказать, что это очень-очень нелегальная перевозка». «Тебе лучше в это не вникать». Я ведь твой наследник, разве ты не планируешь оставить мне все свои активы? Тут дело не в этом. Я собираюсь стать графом, и мне на это нужны дополнительные средства. После получения титула я покончу с незаконными историями. Обычно не ты с ними заканчиваешь, а они с тобой. «Чего?» — возмущается отец. «Коля, кто ты? Ты совершенно не похож на моего сына». «Я тот, кто я есть, и всегда им был. Вопрос лишь о воспитании». Вы меня вырастили тем, кем я был до недавнего времени, а после потери памяти я стал тем, кем был всегда. А раз уж ты повязан с теневым бизнесом, то выходит, что яблоко от яблони недалеко падает. Только вспомни, случившееся в Москве. Ух, жара! Но откуда в тебе столько знаний и навыков, которых никогда прежде не было? Как оказалось, я очень быстро учусь. Ты разве не рад? Начинаю додавливать птичку, попавшую в клетку. Просто это непривычно». «Ну вот смотри, если бы я остался прежним, то меня бы убили еще на парковке Рами. Или ты этого и хотел?» «Да что ты такое говоришь?» «А что не так? Так себе наследник умирает. Да здравствует новый наследник!» Я хочу понаблюдать за его реакцией, ведь может оказаться, что крыса в доме не одна. А рыба вообще гниет с головы, так что батю на предмет лояльности нужно проверить в первую очередь. «У меня даже мыслей не было о том, чтобы сменить наследника. Хватит нести чушь!» «Пусть ты и забыл почти все, но башкой это подумай, зачем мне хотеть смерти собственного сына?» – практически орёт он. «Я вижу, как на меня смотрят остальные, особенно прислуги, с которой я мало общаюсь, примерно догадываюсь, какая у меня здесь репутация. Поэтому резонно предположить, что тебя мой образ жизни не устраивал. И что с того то мой сын и точка». Отец говорит правду, ведь такую ярость сыграть очень тяжело, а он еще и подвыпивший. Пора переходить к заключительной фазе. «Скажи честно, какая версия меня тебе нравится больше?» Версия тебя, если ты желаешь, что я могу стать прежним? Нет, выкрикивает он. «Хе-хе, вот ты и попался. Тогда прими меня таким, какой я есть. Я боюсь, что ты можешь наделать глупостей. Отец слегка успокаивается. Сегодняшняя твоя выходка это наглядно продемонстрировала. А ты не думал, что я намеренно отправился на охоту, так сказать, поймать двуногого зверя? Из дома выбегает мальчика в сопровождении охранников. На ней только ночнушка и нижнее белье. Я всячески стараюсь не смотреть на нее, ведь это неправильно с точки зрения семейной этики. Да и вообще нельзя позволять этой мигере использовать красоту как оружие. Лёша, что случилось?» – спрашивает она. «Вот этого!» – отец показывает на мужика в багажнике. «Нужно вылечить и заковать в подвале». «Ты предлагаешь сделать это прямо здесь?» «Там лишь кровь остановить», – вклинилась я. «Ноги чинить не надо, а то, не дай бог, убежит». «Сделай, что он сказал», – приказывает отец. «А вы трое отнесете его в кладовую». «Будет исполнено ваше благородие», — отвечает тот охранник, который стоит ближе других. «Коля, пойдем прогуляемся вокруг дома». «Как скажешь», — едва удается сдержать ехидную улыбку. «По факту я уже победил, ведь отец сдался под натиском фактов. В сравнении с прошлым Коля я — эталон успешного сына». Слегка повернутый на незаконных вещичках и умерщвлений неугодных, но все же успешный. Мы покидаем гараж и идем по аллее вдоль невысоких кустарников. На дворе ночь, город спит, а нас ждет продолжение самого важного разговора. «Хочешь сказать, ты так и планировал?» — интересуется отец. «Конечно, а как иначе?» — из моей груди вырывается смешок. «А ты ведь не первый, кто меня об этом спрашивает. А если бы все пошло не по плану?» «У меня был запасной, точнее, десятки запасных вариантов». «Хм...» — отец задумчивым видом запрокидывает голову и смотрит на звезды. «А если бы тебя убили?» Я знаю, что Громова нас просто так не оставят, поэтому решил ударить первым. Решил. Решил предложить тебе, поправляюсь я. Мужик с простреленными коленями нам в этом поможет. А если он ничего не знает? Мы выдадим его властям, когда те придут за мной. Из-за случая на парковке в ТРК? Ага. Мы стерли все записи. Вряд ли они выйдут на тебя. Там была куча свидетелей, которые видели меня и мою машину. А она, как ты понимаешь, очень заметная. Ты это продумал? Насколько же шагов вперед ты мыслишь? «В важных вопросах на три, в жизненно важных на пять», — гордо заявляю я. «Громкие слова», — недоверчиво бурчит отец. Мы доходим до беседки и садимся друг напротив друга. Отец достает сигару и закуривает ее. Наступает молчание, которое быстро перерастает в ночную тишину. «Во всей этой головоломке не хватает лишь одного пазла», — говорю я. «Почему они хотят взять меня живым? Почему не использовать снайперы или киллера с даром?» У Громова куча проблем, он умеет наживать врагов, поэтому все серьезные ресурсы сосредоточены на других направлениях, другими словами, ему не до тебя. Приказ отдан, и люди на местах пытаются его выполнить. А по поводу твоего вопроса про захват могу сказать лишь одно. Громов обожает и лично сдирать кожу с тех, кто задел его самолюбие. О, и он готов идти на такие жертвы, чтобы совершить свой зверский ритуал? Он еще и не на такое готов, ухмыляется отец. Лучше тебе не знать, да и вообще забудь про него. Это моя проблема. «Нет, пап, как же сложно произносить это слово. Ты не прав, это наша проблема, и решить ее мы должны вместе». «Но раз уж ты привез мне подарок, то было бы кощунством открыть его без тебя. Думаю, завтра к обеду он будет готов для презентации. Сейчас нужно произвести кое-какие подготовительные процедуры». «Договорились?» – протягиваю руку. «Ага, договорились». Отец пожимает ее. «А теперь иди спать. Тебе еще помедитировать надо, столько маны сегодня потратил». «Спасибо, что напомнил». Встаю и ухожу, оставляя батю докуривать сигару в гордом одиночестве. Пусть посидит, подумает. Я ему столько пищи для ума подкинул, что на неделю вперед хватит. Главное, что все идет по плану. Я не сомневаюсь, что в скором времени отец окончательно сломается и посвятит меня в свои темные делишки, а там, глядишь, я и опытом поделюсь. Так сказать, оптимизирую некоторые процессы. Наблюдая, как в особняк въезжают те самые крузаки, что преследовали нас, Розалия была права. Это наша СБ. Возвращаясь в свою комнату, вижу аккуратно разложенные вещи, которые купил в Челябинске. Убираю в шкаф на отдельную полку, с которой предварительно выкидываю всякий разноцветный хлам. Затем иду в ванну и встаю под душ. Удобно, что помимо джакузи установлена душевая кабина. Полежать, погреться – это всегда хорошо, но иногда нужно по-быстрому смыть грехи и идти дальше. Возвращаясь в комнату и заползаю в постель. Теперь можно и помедитировать. Нужно во что бы то ни стало отыскать эту долбаную дверь. Погружаюсь в себя и бегу исследовать правую улицу. С боем дохожу до конца, так и не обнаруживая заветную дверь. Пытаюсь вернуться, но монстров слишком много. Решаю пройти переулками. «Да чтоб вас!» — вырывается у меня. В переулках оказывается намного больше дополнительных дверей, чем я думал. Но выбора нет. Придется возиться и с ними. В итоге меня зажимают уже после четвертого поворота. Кончаю с собой и возвращаюсь в реальный мир. Похоже, что поиски затянутся. Становится понятно, почему люди тратят так много времени на прорывы и повышение ступеней. Но ничего, я умею добиваться своего. С этими мыслями ложусь спать. Утром после завтрака иду к Лиле. Она должна была достать записи телефонных переговоров мачхи. Интересно будет послушать. К тому же у меня для хакерши появилась новая работенка, которая ей наверняка не понравится. Рубрика «Интересные факты». Лилия не спала всю ночь, но не потому, что искала и скачивала аудиозаписи, а потому, что смотрела трансляцию выступления своего любимого певца Миджун Пака. Однажды она призналась подруге, что готова переспать хоть со всеми корейцами в обмен на одно свидание с кумиром. Розали ненавидит пауков. Казалось бы. А кто их любит? Но при виде этого вида насекомых рыжеволосая служанка впадает в истерику и пытается убить их всеми доступными способами. Если вы прогуливаетесь по особняку Алферовых, то сможете обнаружить заделанные пулевые отверстия. Розали и пауки – вещи несовместимые. Постскриптум. Тысячу лайков набрать не смогли, хоть и очень старались. Ловите утешительный приз. Примерно так Розалию видит автор. Конечно, за исключением некоторых особенностей, например, длины стрижки. Руки на стол.